«Моя сестра с семьёй, Жан Большой, его мальчики, и я чужачка, незваная гостья, которую никто не решается выгнать. Я чувствовала, как сестра наблюдает за мной, сузив синие глаза островитянки. Время от времени кто-нибудь из мальчиков что-то шептал другому, слишком тихо я не разбирала слов. Наконец Марен произнёс. Дядя Клод сказал, что он с тобой поговорил. «И хорошо сделала, — ответила я, — или вы сами собирались мне рассказать, когда сочли бы нужным?» Адриана взглянула на Жанна Большого. «Это папина земля, он сам решает, что с ней делать». «Мы это уже обсуждали», — сказал Марен. «Жан Большой понимает, что у него нет денег, чтобы застроить землю. Он решил, что разумнее предоставить это нам». «Нам? Клоду и мне. Мы обсуждали совместное предприятие». Я поглядела на отца, который, кажется, был полностью поглощен собиранием масла с со дна салатной миски. «Папа, ты знал об этом?»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 Гнев бился у меня в груди, как птица в клетке. Этим вы его подкупили. Жан Большой и Жан Маленький, восставшие из мертвых». Я взглянула на отца, но он ушел глубоко в себя и спокойно глядел в пространство, словно никого из нас тут не было. Адриэна взглянула на меня с упреком. "Ахмаду, ты же видела его с мальчиками, их присутствие для него целительно. Ему стало настолько лучше с тех пор, как они тут». «От этой земли все равно никакого проку», — сказал Марын. Мы все решили, что гораздо лучше будет сосредоточиться на доме, сделать из него нормальный семейный летний дом, которым мы все сможем пользоваться. «Подумай, как это важно для Франка и Лаика», — сказала Адриена. «Дивный летний дом у моря». «И хорошее вложение капитала», — добавил Марен. — «на то время, когда...» «Ну, ты понимаешь». «Наследство», — объяснила Адриена, — «для детей». «Но это же не летний дом», — запротестовала я, чувствуя себя слегка нехорошо.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 Но он сделал свой выбор, я не буду ему перечить. Если он хочет жить с Адриеной, пусть живет. Дом в Лесолане станет их летней резиденцией. Я, конечно, смогу гостить в нем, когда захочу. А если я поселюсь где-то еще, Адриена старательно изобразит изумление. Они с Мореном будут проводить здесь все праздники и каникулы, а в межсезонье, может быть, сдадут кому-нибудь. Внезапно я вспомнила себя Адриену детьми, как мы сражаемся за очередную игрушку,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 Я поглядела вниз на забитый людьми пляж. Там были и Габи, и Летице. Летице сидела на одной из старых сваи возле утеса. Хоть кусок арбуза?» — предложил Лоло, завистью поглядывая вниз на Летицу. «У меня только два осталось. Хорошо я улыбнулась, я возьму оба. Дзенска». Арбуз был сладкий, приятно освежил пересохшее горло. Я почувствовала, что вдали от Адриены аппетит ко мне вернулся.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 Через несколько минут на утёсе уже собралась кучка людей, и все обеспокоенно-пытливо смотрели на далёкую лодку. Аристид хотел сразу идти туда, на своей Сесилии, но Ален на Элеоноре 2 его опередил. И он был не один. Весть, что на лагулю беда, дошла до Анжела, и через 10 минут на пляже уже собралось полдюжины людей с крюками, шестами и верёвками. Тут был и сам Анжела, он торговал колдуновкой по 15 франков за рюмку. Иомет, Уанетта, Капуцина и все геноли. Дальше по пляжу наблюдали, строя предположения несколько туристов. С утеса море казалось серебристо-зеленым и шелковым, почти недвижным. Нам понадобилось больше часа, чтобы достичь ЛАЖТ, а показалось еще дольше. Лодочка рыжего зашла на песчаные банки, слишком близко к мелям, и лодкам побольше было не так легко туда добраться. Алену пришлось маневрировать, проводя Элеонору-2 вокруг вздымающихся банок, пока Гелен подтягивал к ней лодку Флина, удерживая ее крюками и шестами на безопасном расстоянии от корпуса Элеонора-2, а потом они вместе вытянули спасенную лодку на глубокую воду. Рестит, настоявший на том, чтобы его тоже взяли, стоял у руля и время от времени разражался пессимистическими речами. Ветер за пределами залива был крепкий, волнение большое, и мне пришлось встать рядом с Оленом на корме и удерживать качающийся гик, пока лодочка кренилась и рыскала на волнах. До сих пор мы не видели никаких следов, Лина, ни в лодке, ни в воде. Я была рада, что никто не стал комментировать мое присутствие, я первая опознала парус. В глазах всех остальных это давало мне какое-то право здесь находиться. Алену, сидевшему на корме Элеонора-2, было лучше всех видно, что происходит, и он все время комментировал, пока Гелен маневрировал лодкой Флина, подтягивая ее поближе. Он закрепил пару старых автомобильных шин на борту Элеонора-2, чтобы защитить корпус от возможного удара. Арестит был, как обычно, мрачен. «Я чуял беду», — объявил он уже в пятый раз. «У меня было то же самое предчувствие, как в ночь, когда шторм унес мою лодку».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 Человек выходит в море один, забывает об осторожности, поворачивается спиной к Гику, ветер переменился, и привет. Он выразительно провел пальцем по шее. «Ты же не знаешь, что случилось, — упрямо сказал Ален. «Я знаю то, что знаю, — ответил Арестит. Так вышло с Эрнестом Пино в 49-м году. Его скинуло за борт, до воды он долетел уже мертвый. Наконец лодочку подтянули к борту Элеоноры 2, и Ксавье спрыгнул на борт». Флин недвижно лежал на дне. «Должно быть, несколько часов так пролежал», — предположил Ксавье, видя полосу солнечного ожога на лице. Ксавье с трудом поднял Флина, подхватив его подмышки и стал подтаскивать ближе к Леоноре-2, пока Лен пытался принайтовить лодку. Вокруг них хлопал и бился бесполезный парус ялика, и незакрепленные концы яростных листали во всех направлениях. Ксавье благоразумно не стал дотрагиваться до штуки, обмотавшей руку Флина, хоть и не знал, что это такое. Она была похожа на размочаленные останки пластикового пакета, и куски ее тянулись в воду. Наконец, с нескольких попыток лодку надежно закрепили. «Я же говорила, Э», — объявил Арестит с мрачным удовлетворением. «Если твое время пришло, то и коралловая бусина не спасет». «Он не умер», — сказала я, и сама не узнала своего голоса. Нет, — выдохнула Лен, втаскивая недвижное тело Флина из полузатопленного ялика на борт Леонора 2 Во всяком случае, пока нет. Мы положили его на корму, и к Ксавье поднял предупреждающий флаг. Я что-то делала трясущимися руками с парусами Леонора 2 пока, наконец, не обрела уверенность, что смогу взглянуть на Флина без дрожи. Но он уже горел в лихорадке. Время от времени он открывал глаза, но не отвечал, когда я с ним говорила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 Поверь мне, мы тут больше ничего не можем сделать. Это был хороший совет, а мы его послушались. Аристет держал кусок парусины над лицом Флина, лежащего без сознания, а мы с Оленом вели лодку, стараясь как можно быстрее попасть обратно на Лагулю. Но все равно, даже несмотря на добрый западный ветер, дующий нам в спину, это заняло почти час. К тому времени на берегу собралось еще больше народу, желающего помочь, с фляжками, веревками, одеялами. Уже... Поползли слухи, кто-то побежал за Элэром. Никто не знал, что это за тварь, она была все еще на руке у Флина. Аристид считал, что это куба-медуза, которую занесло причудами гольф-стрима из теплых морей. Матиа, пришедший вместе с Анжелой, презрительно отверг эту гипотезу. «Ничего подобного», — фыркнул он. «Ты что, слепой? Это португальский военный кораблик. Помнишь, их нашествие на ты?» В пятьдесят первом, кажется, их сотни плавали на краю нит Некоторые даже до лагулю добрались, и нам пришлось вытаскивать их с пляжа граблями. «Куба-медуза медузу — повторил Аристит, качая головой, — «бьюсь об заклад». Матья поймал его на слове и предложил ставку в сотню франков. и Его примеру последовали и другие. Но чтобы это не была тварь, снять ее оказалось нелегко, «Щупальца, если эти перистые, похожие на папоротник ленточки, были щупальцами, прилипали к голой коже, которой касались. Они цеплялись за нее, сопротивляясь всяким попыткам их оторвать. «Должно быть, эта штука плавала в воде, и, похоже, была на пластиковый пакет», — размышляла Туанетта. Он наклонился, чтобы ее выудить. «Хорошо, что он там не плавал, и э? она бы его всего обмотала». «Эти щупальца, похоже, метра два длиной, а то и больше». «Куба-медуза», — с мрачным удовлетворением повторила Арестит. «Эти полосы от заражения крови я такое видал». «Португальский кораблик», — возразил Матье. «Ты хоть раз видел Куба-медузу так далеко на севере?» «Надо сигареты и пиявок так снимают», — сказал Омэ Картошка. «А может, колдуновки плеснуть?» — предложил Анжела. Капуцина посоветовала уксус. Аристид был настроен фаталистически, говорил, что если эта тварь и впрямь куба-медуза, то рыжему так или иначе конец. От этого яда противоядия нет. Он сказал, что рыжему осталось жить самое большее двенадцать часов. Тут явился Элэр Шарлоты, который несла бутылку уксуса. «Уксус», — сказал Капуцина, — «я же говорила». «Дайте пройти», — заворчал Элэр. Он сердился еще больше обычного, пряча беспокойство под маской раздражительности. Думаете, мне больше делать нечего, э? Мне еще от туанеттиных коз лечить и усинских лошадей. Неужели так трудно подумать головой? Почему все считают, что мне это нравится?» Кучка собравшихся с беспокойством смотрела, как Элэр с помощью пинцета и уксуса отдирает присосавшиеся щупальца. «Куба медуза», — в полголоса сказал Аристит. Каменный лоб отозвался Матья.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 то она -то вызвалась поехать с Рыжим в мартель Начали поговаривать о том, чтобы позвать отца Альбана. Неужели так плохо? Элэр, незнакомый ни с одним из обсуждаемых видов медуз, не мог точно сказать. Лоло пожал плечами. Аристид говорит, к завтрашнему дню мы так или иначе узнаем.